Событие 32. Предоставьте месть мне, я вас дам. Придет время, поскользнутся ноги врага. День их бедствия близок, и участь их поспешает. Второзаконие 32.35. Римлянам 12.19. Евреям 10.30. Капитан второго ранга Пауль Ирби рассматривал в подзорную трубу город на берегу небольшой бухты. Ничего необычного. Замок немного похожий на их белый, разве чуть побольше, и пристрой какой-то рядом. А вот стена вокруг замка с башенками для лучников, серьезная. Такую без подготовки не возьмешь. Без арт-подготовки. И построен замок грамотно, на холме, примерно в полумиле от берега. Грамотно с точки зрения отсталых японцев. Сейчас бомбы от больших орудий легко по две мили летят, а при возвышении ствола на 45 градусов и на 3 дотянуться. И такие орудия у него есть. После того, как побили эскадру Адмирала Прайса, на Гретте сейчас два новеньких орудия 80-фунтовых. Да, по сравнению с 12-дюймовыми орудиями американских суперфрегатов это детские игрушки, 12 дюймов – это бомба диаметром в 30 см, в которых Дархан Дандук на французский манер все измеряет. А 80-фунтовые 36 кг орудия или пушки Пиксана, которые на его корабле, имеют калибр всего 22 см. Существенная разница. Для настоящей войны серьезным противникам, таким как американские паровые фрегаты, очень существенная. А вот для войнушки с японцами, у которых на стенах замка видны стволы орудий, орудия, кидающих каменный шарик диаметром в 2 дюйма на полмили максимум, разница уже не так очевидна. На всякий случай, чтобы вопреки законам физики шальное ядрышко не попало в корабль, а то поцарапает, еще или парус порвет, остановились в пяти кабельтовых от замка. Первый выстрел, пристрелочный, сделали всего из одного орудия. Бомб не бесконечное количество, их беречь надо. Бабах! И через несколько секунд столб огня, обломков и дыма вспух в нескольких метрах от стены замка князя или даймё Сатаке-Йосиацу. Нормально, Санчес, давайте обоими орудиями. Наводчики, бомбардиры, фейерверкеры и вся прочая обслуга 80-фунтовых орудий собралась Мексикана, бразильская. Вечно ругаются друг с другом, но это когда мир и скучно. Как только начинаются военные действия, так языковой барьер пропадает, и куда-то улетучивается вся неприязнь, во многом показушная, и артиллеристы становятся слаженной, без слов понимающей друг друга командой. Бах, бах! Почти одновременно рявкнули оба монструозных орудия. И Пауль приготовился убедиться в меткости своих канониров, направив окуляр на замок. Бух-бух! Звуки взрывов дошли только секунд через десять. Пока бомбы летели, пока взрывались, пока взрывная волна, преодолевая всего 330 метров в секунду, назад добиралась, Ирби успел спокойно навести трубу на замок князя Акита. Одна бомба попала крайне удачно. Правой башни нет, и часть стены обрушилась. Второе орудие опять с недолетом. Что-то взлетело в воздух в нескольких десятках метров слева и ближе стены замка. Продолжаем. Сальвадор, не отставай. Пока у Санчеса лучше получается. Бабах! Одновременно ухнули орудия. Даже подпрыгнула небольшая Гретта. Вот, теперь другое дело. Кто попал, неизвестно, но крыши и верхнего третьего этажа на замке больше нет. Если оттуда господин Сатаке смотрел на корабль, то ему крупно не повезло. Огромное орудие сделали еще по три выстрела. И после этого Ирби приказал закончить. Замка уже не было почти. Еще раз попали, снеся и второй этаж. Как нет и двух стен, только справа имелся кусочек, и, видимо, задняя стена осталась. Белым флагом никто не махал, и Пауль даже подозвал монаха буддийского, чтобы узнать, А есть ли вообще у японцев такой обычай? Как они показывают, что сдаются? Белый флаг? Конечно, есть белый флаг. Это еще и символ страдания у нас, пояснил монах. Никто не махал флагом, не страдал. Готовьте десант, кивнул капитан Дандуку, и сгреты стали спускать баркасы. Берег вымер, никто со своим банзаем, высадившихся в два приема калмыков и айнов, не атаковал. Дошли до развалин замка, нашли несколько раненых самураев, через которых и выяснили, что, как Ирби и предположил, даймёса такая Йосиатсу был в замке и погиб там вместе со всей семьей и самураями, высокопоставленными. Все, нет больше законной власти в княжестве. Гуляй, рванина. грабь награбленная. Реквизируй неправедно нажитое». Калмыки с айнами прошлись по всяким складам на берегу и у замка. Среди завалов удалось разыскать 18 медных пушек. Часть повреждена, но ведь это не важно. Имеет значение сама медь. Никто из этих мелких пушечек стрелять не собирается. Пойдут в переплавку на котлы и прочие кастрюли. И в порту обнаружилась батарея из пяти орудий. Тут же в порту нашлось и искомое. Склад готовой к отправке меди в слитках. В сумме орудия и слитки потянули на 20 тонн почти. Для первого раза вполне нормальный результат. Ирби приказал заканчивать наземную операцию. Загрузили на корабль всю медь, из подвалов замка перенесли 50 мешков риса и немного холодного оружия. После этого сожгли верфи в бухте и все джонки, даже небольшие рыбацкие лодочки сожгли. С голоду умрут. Так их никто нападать на Муцумая не просил. Сами начали войну, пусть сами и пользуются ее результатами. Через старосту, или уж как там эта должность в прибрежном поселении называется, для будущего руководства княжества монах написал сообщение от капитана Ирби. «Мол, ребята, давайте жить дружно. Не будет ровно через месяц на берегу лежать 10 тонн меди, придем и разрушим все, а всех жителей продадим в рабство, и чтобы встречались с цветами и угощением, радость изображали».